Глава седьмая Я собрала вещи на первое время, остальное упаковала в коробки, Динка обещала забрать к себе. Где-то внутри все замирало от страха, слишком уж кардинально и на сверхзвуковой скорости менялась моя жизнь. Но если я начну сомневаться, меня просто разорвет от страха перед будущим и вины перед прошлым. Вины, боли и обиды. Ну что, жена, готова. Весело спросил Вадим, видя, как я примостилась на краю дивана с котом на руках, уважая народную примету посидеть на дорожку. «Да, наверное». Все еще пребывая в некотором шоке от быстроты перемен, я встала, схватив тяжелую сумку свободной рукой. То куда такие тяжести таскать?» кинулся Вадим отнимать ношу. «Неси кота, остальное я сам перетаскаю». Я выдавила благодарную улыбку. «Чувствую, буду как золотая рыбка бросить его». «Отпусти меня, старче, я тебе отплачу». Или это звери Ивана Царевича просили так? Дожилась. Фольклор, который мы сдавали нашему монстру, Жабе Аркадьевне, перепутался в голове от переживаний. Я спустилась вслед за Вадимом, крепко прижимая кота к себе. Этот паршивец норовил выкрутиться из рук, а переноски у нас не было по определению. Когда мы ездили к Платону, он чинно сидел на заднем сиденье машины и не думал никуда выпрыгивать. Опять боль утраты ткнула своим острием в сердце. Но теперь точно сожалеть нельзя ни о чем. Я замужняя дама, хотя и без супружеских обязательств пока. И тут противный холодок страха вдруг пополз по позвоночнику, делая ледяными мои пальцы. Они так реагируют на всякие непонятные вещи. Вадим был просто идеален с точки зрения среднестатистической девушки. Логичный вопрос. Зачем я ему со своими проблемами? Джентльмен? «Рыцарь на белом авто, в которое я загрузилась?» Но не могла же я из настоящего триллера попасть в сказку. Хотя штамп в паспорте убедительно доказывал, что это не мое изнеможенное сознание придумало спасительную галлюцинацию. Я выдохнула. Все хорошо. Все будет хорошо. И с малышом, и со мной. И Анча будет меня утешать. Я уже готова была облегченно перевести дух, как случилась новая беда. Анча стал ещё одной моей потерей. Мы с Вадимом проехали часть пути и решили остановиться и пообедать в придорожном кафе. «Анча, Нусик мой мокрый, не скучай, мы скоро вернёмся, и я тебе принесу вкусняшку». Я чмокнула его в мордочку и посадила на сиденье. Неожиданно он лизнул мою руку, и сердце снова заныло, будто предчувствуя новую напасть. Аппетита у меня не было. Немного поковырялась в салате и пюрешке. и завернув котлету по-киевски в салфетку, я попросила Вадима открыть мне машину. Он вышел со мной на крыльцо, пикнул сигнализацией, и я потопала к своему любимцу. Дернув дверцу, протянула руку с ароматной котлетой в салон, запоздала, сообразив, что мясной дух в сверкающем чистотой салоне может Вадиму не понравиться. Хотя он же видел, что я включила режим запасливой белочки, но ничего не сказал против. «Анче, заждался мой хороший!» Но привычного мяу... Не услышала. Анчи! Растерянно повторила я, обшаривая глазами салон. Анчи! Сердце мое отчаянно забилось. Кот не играл в прятки. Его не было. Анчи! Загорала я изо всех сил и заметалась по территории, заглядывая под чужие машины, за мусорные баки, обежала кафе кругом. Может, появились какие собаки загнали его в придорожный лесок? Я пожалела, что снег превратился в почти сухие корки. И не было даже шанса увидеть, куда ведут следы кошачьих лап. «Малыш, ты где?» Вадим, потеряв меня из виду, забеспокоился. «Вадим!» Хлюпая носом, я уткнулась ему в грудь, даже не подумав, что он может это неправильно расценить. Просто мне нужна была элементарная поддержка. «Чего ты истеришь?» «Анчи пропал!» «Как? Я же оставила его в машине и дверь закрыла!» «Ну, значит, когда отвернулась, он выскользнул». В самый последний момент. И наверняка уже где-то на полпути к дому. Это я, конечно, утрирую, но думаю, что стоит позвонить своей соседке и предупредить, чтобы приютила и сообщила нам. Коты всегда возвращаются домой. «Ты шутишь? У Анчи нет навигатора, а мы проехали больше сотни километров!» Тяжесть утраты накрывала меня с головой, и я уже ревела в голос. «Я не шучу. Если кот решил уйти, значит, знает куда». А поднимать из-за него отряды полиции никто не будет. И мы тоже в лес не пойдем. Так что поехали. А вдруг он вернется? Я никуда не поеду. И умрешь здесь от голода и холода? Кончай хатика и себя строить. Вадим подхватил меня на руки и к куле запихнул в машину. Ты... ты... Задыхаясь от возмущения, я не знала, что сказать. Однако Вадим не стал ждать, пока ко мне вернется до речи. Он наклонился, пристегнул меня ремнем безопасности. и рванул с места. Все, что он говорил, было логично, но гадкое ощущение, что я бросила друга в беде, только усиливалось. Я снова почувствовала себя одинокой и беспомощной, как какой-нибудь выброшенный на помойку котенок, как мой Анчи, который наверняка замерзнет где-то в лесу. А я предатель. И замаячившая впереди белая полоса жизни стала сереть на глазах. Надежда на то, что я выгреблась из проблем, таяла на глазах. Они снова начали наливаться комом. «Малыш, раз мы уже женаты, нет смысла селить тебя в квартире. Будем жить в нашем доме». Уже въезжая в Москву, заявил Вадим. «Вадим, не думаю, что твои родственники обрадуются. Ты же мне обещал, что мы пока будем друзьями. Но как ты им объяснишь, что мы спим отдельно?» Я и так была подавлена пропажей Анчи, а тут еще сюрприз со знаком «Минус». «Никому я ничего не собираюсь объяснять». «Ты моя жена, и это решает все наши проблемы». По лицу Вадима скользнула какая-то нехорошая улыбка. Или мне показалось. Но мои проблемы таким образом не очень-то разрешатся. Он будет на работе, а я целый день с незнакомыми родственниками. Всё неправильно, всё шиворот на выворот. И если я им не понравлюсь... Однако мои опасения не подтвердились. Вроде бы. Встретили почти радушно. «Так вот ты какая, Изабель!» «Проходи, проходи». Растянула губы в приветливую ниточку дама лет сорока с хвостиком. Это на вид. А по идее ей должно быть больше, потому что у неё два свои хвостика в виде великовозрастных дочерей и сына. Вадиму тридцать, а его сестре не знаю сколько, потому что дома наряжаться как праздничная ёлка может и тридцатилетняя прожигательница жизни, и юная девица, необремененная заботами. «Ну привет, родственница! Просто замечательно, что Вадим нашёл тебя!» Она дарила меня взглядом, в котором читалась такая радость, будто она всю жизнь мечтала породниться с нищенкой из провинции. Хотя то, как она потом напряженно поджала губы, давало поводу сомниться в ее искренности. «Меня зовут Едвига Эрнестовна. Это моя дочь Элиночка. И с Валдисом ты уже сама познакомилась. Ами тебя проведет в твою комнату. Отдохнешь в дороги. Через полчаса ужин. Поздновато. но вы же с дороги». Ами оказалась домработницей, филиппинкой, которая широко и почтительно улыбнулась. «Спасибо, что не сказала, моя белая госпожа. Я знаю, одно время была повальная мода на такую экзотическую прислугу, потом вроде прошла. Странно, что такая современная дама не идёт в ногу с трендами. И ещё больше удивительно, что Вадима она назвала Валдисом. Наверное, его не очень радует своё имя, и он представляется Вадимом». Меня вот тоже в дрожь бросает от своего имени, особенно в сочетании с отчеством. Андрей, отнеси вещи из Абеллы Ивановны наверх. Скомандовал Вадим то ли охраннику, то ли водителю. Отдыхай, малыш. Ами тебя позовёт. Я пошла вслед за Филиппинкой и с каждым шагом понимала, что из одной ловушки я попала в другую. Каким-то шестым чувством я ощущала фальшивость этого радушия. Если бы Вадим поселил меня отдельно, было бы всё нормально. А сейчас? Ладно бы просто семья мужа, а здесь богатая семья мужа, и я не смогу даже что-то по дому помочь, есть и домработница, и, скорее всего, повар. Зачем я согласилась? Чёрт бы с ним, с осуждением, с возможностью столкнуться с Платоном, с переселением. Зато я могла бы что-то делать. А что я буду здесь делать? За неделю я готова была завыть от тоски, бездействия и страха за своё будущее и будущее того крохи. который получился так неожиданно и в таком негативе. Вадима я практически не видела. Ами перед каждым приёмом пищи, который происходил по расписанию, стучала ко мне в комнату и с одинаковой улыбкой говорила. «Кушать?» И, очевидно, для большей доверчивости кивала головой. Дежурные разговоры о погоде и планах на день за столом в лучшем случае. Или же осуждения светских мероприятий и знакомых, о которых я не имела ни малейшего представления. Вот как в светском обществе принято. Не сказав ни одного обидного слова, дать почувствовать себя полным дном. Но и в остальное время, свободное от совместного приёма пищи, не было не по себе. Даже днём здесь выйти некуда было. Коттеджный посёлок далеко от города, и все жители до цивилизации добираются на автомобилях по специально проложенному шоссе. И, соответственно, общественный транспорт здесь отсутствует по определению. Пойти прогуляться в лес тоже не вариант. За посёлком грязь непролазная. Весна есть весна. Хотела уже спросить Вадима, чтобы взял утром с собой на работу и погулять по городу, пока он не закончит. Но практически с ним не пересекалась. На завтрак Вадим не спускался и даже не всегда появлялся на ужин. Первые дня три я думала, что он уезжает рано и питается где-то в ресторанах. Всё-таки большой бизнес требует больших временных затрат. И приезжает так поздно, что не хочет меня будить. Это было логично. Я лишний раз предпочитала по дому не слоняться, а наши комнаты были на разных этажах. Моя на втором и окнами во двор, его на первом, и окна смотрели в сторону улицы. Однако подозрения закрались в мою голову, когда я столкнулась с Вадимом на пороге дома около шести часов вечера. Я возвращалась с прогулки по двору, благо территория была большой и ухоженной, а он выходил. «Вадим, ты вернулся или уезжаешь?» Дрогнувшим голосом спросила я. Стало очень горько. Был дома и не нашел минутки со мной хотя бы поговорить. Неужели не понимает, как мне одиноко? Да, малыш, прости. Дела, дела. Я верю практически всему, что мне говорят, потому что сама врать не умею. В смысле, верю человеку до тех пор, пока он явно не захочет сделать из меня дуру. У Вадима пока не расходилось слово с делом, поэтому и не могла заподозрить его в обмане. Но то, что он обо мне совсем забыл, не лезло ни в какие ворота. И я решила все-таки выяснить, когда он уходит и приходит.